Глава четвертая. Моя девушка должна... На следующий день. Понедельник, 4 февраля 2019 года. 7.00. Влад. Владик, ты сам приготовил блинчики? Ухает Лиза, когда вношу в спальню поднос с аккуратно сервированным завтраком. Конечно, сам. Тут же нахожусь с ответом. Сам проснулся пораньше, сам позвонил в доставку и вуаля! Видишь, какой я самостоятельный. Кореглазка понимает, что сморозила глупость, но это нисколько не портит ее настроение. «Как красиво!» — тянет она, когда ставлю на кровать под нос. «С чего это ты вдруг решил?» «Просто так?» — пожимая плечами. «На самом деле это мой способ» наладить мосты и, кажется, действенной. Вчера разговор как-то не задался. Наверное, я был рисковат, и получилось то, что получилось. Лиза необычная девушка, я давно это понял. В сложной ситуации она словно забирается в ракушку и никак ее потом оттуда не вытащить. У нас уже даже выработалась стандартная схема. Я что-то ляпаю, не подумав. А принимая во внимание мой характер, это происходит часто, и она от меня закрывается. Лучше бы уже сцену устроила, честное слово. Например, объявила мне «Влад, ты козел!» Мне бы так было проще, привычнее. Я бы знал, как себя вести, приструнил и всего-то. Но нет. Вместо этого моя красавица почти весь вечер молчала. Ненавижу, когда она так делает. Вроде бы отвечает, хоть односложно, даже улыбается, а в глазах вселенская скорбь. Спрашиваю, что случилось, а мне в ответ «Все хорошо, Владик». И снова молчок. «Хочу заняться с ней сексом, она будто даже согласна, но по итогу страсти ноль ноль десятых». «Терпеть не могу, когда она забирается в свою ракушку. Пусть на своей работе в ракушке сидит, а со мной не надо». Когда мы вместе, я хочу, чтобы она уделяла мне максимум внимания. Она нужна мне вся. Тебе нравится? Вкладывая в улыбку все свое очарование. Очень, спасибо. В ее взгляде вновь появляются искорки обожания. Я знаю этот ее взгляд. Я с ним великолепно знаком. Она на меня так смотрит с тех самых пор, что мы... Впервые столкнулись с ней на пороге гостиницы «Отличная». Кажется, оттаяла. Устраиваюсь рядом. Наблюдаю за тем, как она кладет в рот первый кусочек. Усиленно борюсь с желанием засунуть руку Лизе в лифчик. Жду. Даю возможность съесть завтрак. Засуну позже. Обязательно засуну. Потом мой взгляд падает на часы. ядрёна кочерышка Ничего-то мне засунуть ей сегодня утром мне не удастся, поскольку уже пора собираться и бежать на семинар, а потом в офис к бате. Сегодня он берёт меня на важные переговоры. Если всё пойдёт так и дальше, скоро он предложит мне должность, я в этом почти уверен. Но перед уходом мне всё же нужно кое-что сделать. лис Я кладу на прикроватную тумбу банковскую карту. Купи себе какое-нибудь платье, ботиночки и что там тебе еще нужно. Учти, лимит пятьдесят тысяч. Тебе хватит? Мне очень хватит, тут же заявляет она. Спасибо. Любуюсь тем, как блестят глаза моей девочки. Только возьми что-нибудь приличное. Что, например? Прищуривается она. Что-то, что подойдет для воскресного обеда. Моя девушка должна быть прилично одета. У меня выходной, погуляю по магазинам, выберу. Вот и молодец. Лиза вдруг отодвигает поднос с завтраком. Владик, ты самый лучший. Обнимает меня, прижимает со своей обалденной грудью А мне от ее благодарности вдруг становится некомфортно. Ведь фактически Лизе сейчас достался подарок не от меня, а от Бати. Ладно, недолго мне безденежным ходить осталось. Я еще успею урвать в этой жизни кусок пожирнее. Через неделю. Воскресенье, 10 февраля 2019 года. 7.30. Лиза. Мне не нравится, что ты сегодня идешь на работу. Велика надаривает меня хмурым взглядом. Я всего на пару часиков пытаюсь оправдаться. Он тянется ко мне, стискивает в медвежьих объятиях, звонко целует в щеку. К родителям в четыре, не опоздай. Адрес помнишь? Забрать точно не успею, из офиса уже сразу туда. Конечно, помню. «Езжай спокойно, я вызову такси». Влад недоверчиво на меня смотрит. «Смотри, Лизок, чтобы без косяков». От его последних слов мне делается дурно. И без того боюсь буквально доикоты. Едва он уходит, я тут же бегу обратно в спальню, в очередной раз за эту неделю любуюсь на свое платье для сегодняшнего обеда. Наряд красивый и скромный одновременно, но жутко дорогой. Я бы себе такой ни за что не купила. Но это единственная вещь, которую Влад одобрил по фото, которую я высылал ему из магазинов. Платье облегает меня, как вторая кожа, и открывает ноги, вместе с тем здесь длинный рукав и закрытое декольте. Моя задача на сегодня — ненадолго подменить подругу в маркизе потом в парикмахерскую и уже морально готовиться к обеду. За эту неделю я услышала от Влада столько наставлений, что хватило бы не на один, а на дюжину обедов, завтраков и ужинов. «Моя девушка должна быть скромной, милой, улыбчивой, много не говори и вообще не вздумай ляпнуть, как мы с тобой познакомились. Ты должна произвести хорошее впечатление, а то отец мне потом на работе жить я не даст» смотрю на себя в зеркало и повторяю как заклинание. Я им обязательно понравлюсь. И это будет еще одним шагом к свадьбе. Все будет хорошо. Ведь, по сути, это замечательно, что Влад решился познакомить меня с родителями. Большой шаг вперед, а значит, мой план действует. Собираюсь на работу, тянусь к новенькому платью и тут же отдергиваю руку. В голове вспыхивает предостережение великана, чтобы без косяков. Вдруг я на себя что-нибудь опрокину в кафе такое вполне может случиться. Вытаскиваю из шкафа родные джинсы и серую кофточку. Тот же день. 11:30. Лиза. Удачно получилось. Хвалит свою работу парикмахер. Правда, любуюсь в зеркало. Мои волосы оформили в отдельные локоны, закололи часть сзади. Получилось аккуратно и не вычурно. Такая прическа идеально подойдет к платью. Расплачиваюсь за наведенную красоту и бегу домой. Хочу сделать маску, а потом свежий макияж. Однако, когда подхожу к двери, меня ожидает большой сюрприз. Блин, блин, блин, я забыла ключи дома. Дверь у нас захлопывается. И я даже не вспомнила про них, когда выходила, слишком переживала по поводу вечера. Судорожно роюсь в сумке в поисках телефона. Влад будет в бешенстве, что отрываю его от суперважных дел. Он совсем помешался на отцовской фирме, проводит там почти все свободное время, включая выходные. Интересно, что он не сделает за то, что придется вернуться домой? Ничего не сделает потому что я и телефон дома забыла. Мамочки, что же мне делать? Идти обратно на работу и ждать? Только ведь там просто так не посидишь. Обязательно заставить помочь. И тогда от моей прически останутся рожки да ножки. Конечно, можно было бы поехать к Владу, попросить ключи. Но я не знаю адреса его офиса. Еще не доводилось там бывать. может быть поехать к его родителям честно объясню ситуацию авось приютят до нужного времени Горько вздыхаю вспоминая о прекрасном платье которое осталось с заложником в запертой квартире но ничего не поделаешь придется ехать как есть приняв решение ловлю на улице такси загородный дом чаодаевых больше похож в дворец такой он большой и красивый Столбенею перед высоким каменным забором, робко нажимаю на звонок. Замок отворяется, а у дома меня встречает строгая женщина с высокой прической цвета хорошенько высохшего на солнце сена. Возраст примерно 45-50. «Ты из Маркиза?» спрашивает она меня, не удостоившись представиться или хотя бы поздороваться. «Да», «Добрый день. Я понимаю, что я немного не вовремя, но...» «Говори уж как есть. Опоздала. Я звонила в маркиз два часа назад». «Меня уже разыскивали? Может, планы изменились?» «Мамочки, женщина мной явно недовольна». «Да, не такое впечатление я хотела произвести на мать Влада». «Извините, я забыла телефоны. Тетеха!» Перебивает она меня, не дослушав. «Наш повар сломал ногу, а нужно к четырем приготовить обед. Господи, я надеюсь, ты вообще умеешь готовить?» Ежес под ее взглядом, но все же киваю. «Конечно, умею и рада помочь».